Мистер Батист, единственный жилец мистера и миссис Плорниш, откладывал, по слухам, все свои сбережения, результат скромной и умеренной жизни, имея в виду поместить их в одно из предприятий мистера Мердля. Разбитые сердца прекрасного пола, являясь в лавочку купить чаю на два пенса и наговорить на две гинеи, сообщали миссис Плорниш, что их родственница Мэри Анна, она ведь у них работала, портниха и сударыня, Так вот, эта самая Мэри Анна уверяет, будто у миссис Мердаль столько платьев, что и на трех вазах не увезешь. А уж какая красавица эта леди! Хоть весь свет обойди! Другой такой не сыщешь, сударыня. Шея — чистый мрамор, а насчет ее сына, которого сделали министром, говорят, будто это ее сын от первого мужа, сударыня». А первый муж был генерал, командовал армией и одерживал победы, если только не врут -то люди. И еще говорят, будто сам мистер Мердоль сказал, «Я бы, говорит, все правительство купил, и за барышом бы не погнался, только не стоит». «Тут, — говорит, — кроме убытков ничего не очистится. Так что мне за расчет?» «Да что ему убытки такому богаче, Ведь у него, говорят, золото, хоть улицы мости.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 «Я так и думала, что это вы, мистер Панкс», — сказала она. «Ведь сегодня ваш день, правда? Взгляните на отца, как он вскочил на звонок. Совсем молодой приказчик. Правда ведь он выглядит молодцом? Он рад вам больше, чем покупателю, ведь он таки и любит поболтать, особенно когда речь зайдет о мисс Доррит. А как поет, да чего в голосе!» Прибавила миссис Плорниш, и ее собственный голос задрожал от гордости и удовольствия. «Вчера вечером он спел нам с Трефона, да так, что сам Плорниш встал и говорит ему через стол. «Джон Эдвард Нэнди!» — говорит Плорниш отцу. «Я еще не слыхал от вас таких трелей, таких, то есть трелей, какими вы угостили нас сегодня. А ведь это приятно слышать, мистер Панкс, правда?» Мистер Панкс дружелюбно фыркнул старику и ответил утвердительно. А затем спросил, вернулся ли весельча Кайтро? Миссис Плорниш отвечала, «Нет, еще не вернулся, хотя он только понес работу в Вест-Энд и обещал вернуться к чаю». Затем мистер Панкс был приглашен в счастливый коттедж, где застал старшего сына Плорниша, только что вернувшегося из школы. Расспросив его о сегодняшних занятиях в школе, Он узнал, что старшие ученики писали примеры на букву «М» — мердель, миллионы. — А как ваши делишки, миссис Пларниш? — спросил Панкс. — Благо, зашла речь о миллионах. — Слава богу, сэр! — отвечала миссис Пларниш. — Отец-голубчик, не сходите ли в лавку привести в порядок выставку на окне? У вас столько вкуса!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 потом вдруг повернулся и помчался в противоположную сторону, потом перебежал через улицу и сейчас. Цель этого маневра выяснилась только после того, как он неожиданно влетел в лавку с другой стороны. Оказалось, что он сделал огромный крюк, вошел в подворье с противоположной стороны, со стороны Доиса и Кленома, пробежал все по дворе и таким путем добрался до лавки.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 Тем не менее, она была очень удивлена и заинтригована, ровно как и мистер Панкс, пыхтевший со времени появления итальянца, точно локомотив с тяжелым составом, взбирающийся по крутому склону. Мэгги, одетая гораздо лучше, чем в прежние времена, хотя все еще не изменившая своим чудовищным чепцам, стояла все время на заднем фае сцены, разъянув рот и вытаращив глаза в безмолвном удивлении, от которого не опомнилось даже теперь, когда интересный разговор внезапно оборвался.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 Кленом поздно засиделся над книгами и письмами, так как приемное министерства околичностей отнимали у него массу времени по утрам. Кроме того, он был расстроен недавней встречей в доме матери. Он выглядел утомленным и грустным. Тем не менее, возвращаясь домой с конторы, он зашел к Плорнишам сообщить им, что получил второе письмо от мисс Дорит. Это известие произвело в коттедже общую сенсацию и заставило забыть о мистере Батисте. Мэгги, тотчас же пробравшаяся поближе, слушала весть о своей маленькой маме не только ушами, но, кажется, и ртом, и глазами, которым, впрочем, мешали слезы. Она была в восторге, когда Кленом сообщил ей, что в Риме есть госпитали, очень хорошо устроенные. Мистер Панкс сильно вырос в общем мнении, когда узнали, что о нем специально упоминалось в письме. Словом, все обрадовались письму, письмо, так что Кленом был вполне вознагражден за свое беспокойство. — Но вы устали, сэр. Позвольте предложить вам чашку чаю, — сказала миссис Плорниш, — если вы не пообрезгаете нашим скромным угощением и позвольте от души поблагодарить вас за то, что вспомнили о нас.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 значит, не к чему тратить слова, и не может быть никаких отговорок, потому что наше мнение говорит «да, Томас, да», и в этом мнении мы единодушны. А где есть единодушие, там не может быть разницы в мнениях, а где нет разницы, там может быть только одно мнение, а никак не два «нет, Томас, нет».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 Во втором письме, которое лежало теперь в кармане Кленума, упоминалось его имя. Хотя он никогда не высказывал своих чувств Кленому, и то, что он сейчас сказал, могло сойти за самую обыкновенную любезность. Но Кленом чувствовал, что Панкс по-своему привязался к нему. Все эти нити, переплетаясь между собою, делали для него Панкса в этот вечер настоящим якорем спасения. «Я теперь совсем одинок», — сказал он.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 «Так добросовестен, что несправедливо было бы выразить недоверие к нему, а в моих расспросах он может увидеть недоверие». «Верно», — сказал Панкс. «Но послушайте, вам нельзя быть хозяином, мистер Кленом. Вы слишком деликатны». Но мои отношения с Ковалетто», — отвечал Кленом, засмеявшись. «Нельзя назвать отношениями хозяина с подчиненным. Он зарабатывает себе на хлеб резьбой, он хранит ключи от мастерской»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 «Я говорю о предприятиях Мердля». «А, помещение капиталов», — сказал Панкс. «Да-да, я не знал, что вы говорите о помещении капиталов». Оживление, с которым были сказаны эти слова, заставило Кленома взглянуть на Панкса в ожидании, что тот прибавит еще что-нибудь. Но так как он ускорил шаги, и машина его заработала сильнее, чем обыкновенно, то Кленом не стал расспрашивать дальше, и вскоре они пришли к нему домой. Обед, состоявший из супа и пирога с голубями, был подан на круглом столике около камина и увенченной бутылкой хорошего вина, как нельзя лучше смазал маслом машину мистера Панкса, так что, когда кленом закурил трубку с длинным чубуком, предложив другую гостю, этот последний пришел в самое благодушное настроение. Сначала они курили молча, причем мистер Панкс напоминал паровое судно при попутном ветре, ясной погоде, спокойном море, словом, благоприятнейших для плавания условиях. Наконец он первый нарушил молчание. — Да, помещение капиталов, вот как это называется. Кленом бросил на него прежний взгляд и ответил. — А, я возвращаюсь к этому предмету, как видите, — сказал Панкс. «Да, я вижу, что вы к нему возвращаетесь», — ответил Кленом, недоумевая, зачем он это делает. «Не странно ли, что эта страсть заразила даже маленького Альтро, а?» — продолжал Панкс, затягиваясь. «Вы это спросили?» «Да, я сказал это». «Да, но ведь все по дворе заражено. Что вы думаете? Все до единого, кто платит и кто не платит, на всех квартирах, на всех углах встречают меня тем же». Мердель, мердель, мердель И только мердель. «Странно, что подобная зараза всегда распространяется так неудержимо», — заметил Кленом. «Не правда ли?» — возразил Панкс. Покурив с минуту менее спокойно, чем можно было бы ожидать, имея в виду недавнюю смазку, он прибавил. «А все потому, что этот народ не понимает сути дела». «Совершенно не понимает», — согласился Кленом. «Совершенно не понимает!» — воскликнул Панкс. «Ничего не смыслит в цифрах, ничего не смыслит в денежных вопросах. Никогда не умел рассчитывать, никогда не занимался этим, сэр». «Да, если бы они занимались этим», — начал было Кленом, но мистер Панкс, не меняя выражение лица, произвел звук, до того превосходивший его обычное упражнение в этом роде, носовые и легочные, что Кленом замолчал. «Если бы они занимались», — повторил Панкс вопросительным тоном. «Мне показалось, вы что-то сказали», — отвечал Кленом, не зная, как назвать его неожиданный звук. «Ты не думал?» — возразил Панкс. «Пока ничего. Может быть, скажу немного, погодя. Если бы они занимались...» «Если бы они занимались этого рода делами», — сказал Кленом, несколько удивленный странным поведением своего друга, «то, вероятно, смотрели бы на вещи правильнее».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 Они смотрят на вещи правильно и здраво». Облегчив душу от бремени, мистер Панкс затянулся из своей турецкой трубки, насколько позволяли ему легкие, и пристально посмотрел на Кленома, который тоже затянулся и выпустил дым. С этой минуты мистер Панкс начал распространять опасную заразу, которая уже укоренилась в нем. Так распространяются эти болезни, таким незаметным путем. «Неужели вы хотите сказать, добрейший мой Панкс?» спросил Кленом, подчеркивая свои слова, «что вы согласились бы поместить, скажем, для примера, вашу тысячу фунтов в подобное предприятие?» «Разумеется», — отвечал Панкс. «Уже поместил, сэр?» Мистер Панкс снова затянулся, снова выпустил струю дыма, снова пристально взглянул на Кленома. «Да, мистер, Кленом уже поместил», — сказал он. Это человек с неистощимыми ресурсами, громадным капиталом, громадным влиянием. Его предприятия, безусловно, надежны, прочны, верны. — Но, сказал Кленом, серьезно посмотрев сначала на него, потом на огонь. — Удивили вы меня. — Ба! — возразил Панкс. — Не говорите этого, сэр. Вам следовало бы сделать то же. Почему вы не сделали того же, что я?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 «От кого бы ни заразился мистер Панкс, но сам он принадлежал в глазах Кленома к последней категории, и тем опаснее была гнездившаяся в нем зараза». «Так вы в самом деле поместили...» — Кленом уже допускал это выражение. «Вашу тысячу фунтов, Панкс?» «Конечно, сэр!» — бодро отвечал Панкс, выпуская Клуб Дыма. «Жалею, что не мог поместить десяти тысяч».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 Оставив вопрос о помещении капиталов, Кленом после довольно продолжительной паузы, в течение которой оба курили и смотрели на огонь, рассказал своему гостю, как и почему он вступил в непосредственное сношение с великим национальным учреждением, с Министерством околичностей. «Туго приходилось и туго приходится, дойсу прибавил он в заключение со всем тем чувством, которое возбуждала в нем эта история.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 Я, во всяком случае, нахожусь в двусмысленном и сомнительном положении. Я даже сомневаюсь, имею ли я право распоряжаться тем, что считал до сих пор своим. Рассказать вам, в чем дело? Могу я доверить вам тайну? Можете, если полагаетесь на мое слово, сэр, — отвечал Панкс. Полагаюсь. Говорите. Это лаконичное приглашение, высказывая которое он протянул к Ленному свою грязную руку,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 Мистер Панкс слушал с таким интересом, что совсем забыл о турецкой трубке и, сунув ее к щипцам на каминную решетку, до того и рошил свои лохматые волосы, что к концу рассказа походил на современного Гамлета, беседующего с тенью отца. «Вернемся, сэр!» — воскликнул он, ударив Кленума по колену. «Вернемся, сэр, к вопросу о помещении капитала".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 После этого заключительного слова мистер Панкс мало-помалу успокоился, позволил своим лохматым волосам опуститься, насколько они вообще способны были опуститься, достал с решетки трубку, набил ее табаком и снова закурил. После этого они почти ничего не говорили, а сидели молча, обдумывая все тот же вопрос и расстались только в полночь. На прощание, пожав руку к Ленному, мистер Панкс обошел вокруг него и затем уже направился к двери.